Глава 13. Непреднамеренные убийства. Когда он очнулся и скривился от боли в голове, то обнаружил, что пол кабины странно наклонен. Парень приподнялся и огляделся. Перед ним в дверном проеме стоял снегирь и стрелял из автомата куда-то назад. Звуки выстрелов в туннеле слышались неестественно громко. Еще через секунду до Веника дошло, что двигатель машины молчит, а по другую сторону кабины, в другом дверном проеме, стоит крест и также лупит короткими очередями в ту же сторону, что и напарник. Веник догадался, что они проскочили баррикаду, но она теперь совсем рядом и позади мотовоза. Автомата в руках не было, но рядом на полу валялся нож снегиря, Веник зачем-то взял его и замер, не зная, что делать. «Ай!» – вдруг детским голосом вскрикнул Снегирь. Веник повернулся на звук и никого не увидел в проеме. Парень на четвереньках подобрался к выходу из кабины и выглянул вниз. Света было достаточно, чтобы он увидел бандита, лежащего на шпалах, в неестественной позе, словно это не человек, а сломанная кукла». Тут же по обшивке кабины чиркнули несколько пуль. Веник резко отпрянул, обернулся и наткнулся на взгляд главаря. «Что там?» «Готов!» Крест открыл рот, чтобы что-то сказать, как тут же вздрогнул и закричал от боли. Скривившись, он сунул дрожащую руку в карман, вытащил оттуда и швырнул в сторону врагов небольшой булыжник. «Ловите, твари!» Веник сперва удивился, но тут же понял, что это не булыжник, а... Тоннель сотряс громкий взрыв. Со страшным грохотом что-то рушилось там, позади мотовоза. В тоннеле сразу стало темнее. Что-то тяжелое упало на крышу кабины. К грохоту примешались истошные крики людей, которые вдруг затихли. По обшивке мотовоза застучали падающие из потолка тоннеля куски бетона. Кабину окутало облако пыли. «Парень! Парень!» – выкрикнул крест. Веник заторможенно обернулся. «Давай сюда!» Веник подобрался к нему. «Вылезаем!» – командовал главарь. «Помоги!» Поддерживая бандита, Веник вместе с ним вылез из кабины в туннель. Рядом уже было невозможно дышать из-за пыли. Парень бросил мельком взгляд туда, куда палили бандиты. В темноте там ничего не было видно. Видимо, от взрыва рухнули своды туннеля, и там все заволокло клубами пыли. «Пошли!» Одной рукой крест держался за край мотовоза, а другой повис на шее у веника. Вместе они быстро поковыляли вперед. Позади них еще что-то с шумом осыпалось. Фары машины были включены, и, глядя на туннель, освещенный ими, Веник наконец понял, что случилось, пока он валялся в отключке. Рельсов в этом месте не было. Мотовоз пробил баррикаду и, проехав немного, уткнулся в кучу из щебенки и шпал, ощутимо завалившись на одну сторону. В ярком свете фар было видно, как из-за их спин по туннелю расползается большое облако пыли. Преодолев небольшой завал из щебенки и обломков шпал, собравшихся в кучу перед мотовозом, веник и крест поковыляли дальше. Бандит всем весом наваливался на парня. Они медленно двигались по направлению Крымской. «Куда мы идем-то?» — спросил веник. «Заткнись и шагай!» – прохрипел крест. Это замечание не понравилось венику, который вдруг сильно разозлился. Если бы крест мягко попросил его или умолял бы, то парень в лепешку бы разбился, но вывел раненого бандита. Грубый жетон настроил совсем на другой лад. «Да за кого этот козел меня держит?» – думал веник. «Нашел лоха!» Он начал высматривать вокруг, чем можно нейтрализовать негодяя, и тут вдруг осознал, что в руке у него по-прежнему зажат нож снегиря. Еще в мотовозе, когда он начал помогать бандиту выбраться, он переложил его в левую руку и сейчас тупо шел с ножом, зажатым в кулаке. «А я и есть лох», — досадливо подумал Веник. Они отошли уже достаточно и сейчас брели в полутьме. Сюда уже не доставал свет фарм-мотовоза. «Стой!» — скомандовал крест. «У меня в кармане фонарь. Достань! Да быстрее же!» Веник вздохнул и коротко, без замаха, вонзил нож в живот креста. Раз, другой, третий. Тот молчал и некоторое время молча ошеломленно смотрел на парня. Затем несколько раз, опять беззвучно, открыл-закрыл рот и рухнул на шпалы. Правая рука его стукнулась о рельс, и из нее выскользнула какая-то металлическая вещица. Веник машинально нагнулся, подобрал и с удивлением обнаружил, что это маленький пистолетик, почти умещающийся в ладони. «Вот оно что», — подумал парень. Вот то, что он принял за стреляющий палец креста. Именно из этого пистолетика тот стрелял на Курской. Крутой тип этот крест, только и подумал он. Веник посмотрел на бандита. Тот несколько раз дернулся в судорогах и теперь лежал неподвижно у его ног. Изо рта потекла струйка крови. Появилась мысль обыскать труп, но стало вдруг противно. Что он мог найти у него? Да и зачем ему вещи этого типа? Что там у него может быть? Карта огненного кольца? Написанная кровью карта пути в чистые места через последний туннель? Веник только взял у бандита из кармана фонарик, включил его и, медленно пошатываясь, двинулся вперед. Он не помнил, сколько шагал вдоль рельсов. Мотовоз остался далеко позади, а туннель все не кончался. Впереди показался вроде бы завал, непонятное нагромождение камней и обломков. Веник тупо поковылял к нему, как вдруг из темноты раздался выкрик. «Кто идет?» Апатия вдруг пропала, и парень, выключив фонарик, залег на шпалы, щекой ощутив холод рельса рядом. «Свои!» — крикнул он. До него дошло, что впереди не завала мощная баррикада, не чита тем, что он миновал на кольцевой линии. «Кто такой? Назовись!» «Я с площади Ильича. Веник я, Вениамин. Какой еще витамин?» «Да свой я, свой!» Послышался тихий говор. На баррикаде вспыхнул яркий прожектор. «Вставай! Руки вверх!» раздалась команда. Веник в свете прожектора, чувствуя себя голым, поднялся на ноги и поднял руки. «Ты один там?» «Один!» Он, щурясь, силился рассмотреть заслон, но видел только нестерпимо яркий свет прожектора, бьющего в лицо. Раздался звук шагов. Его взяли за руку и куда-то повели. Послышался скрежет. Он, больно ударившись плечом, протиснулся в какую-то щель. Когда парень наконец смог видеть, оказалось, что он стоит внутри баррикады. Рядом он заметил нескольких знакомых мужиков с площади Ильича. Веник оглянуться не успел, как его начали обыскивать. Как совсем недавно на Курской, его щупали во всех местах, но почему-то не проверили кулак, в котором он сжимал пистолетик креста. «Порядок, он чист» сказал обыскивающий мужик, довольный проделанной работой. Через полчаса парень уже сидел в подсобном помещении на Римской и отхлебывал из металлической кружки кипяток. Рядом сидел старший смены и странным образом оказавшийся здесь шуруп. «Ну, Веня, ты даешь!» – восхищенно говорил проводник. «Мы тут тебя и не ожидали уже увидеть. Как же ты пробрался-то?» «По кольцу?» – «По кольцу», – кивнул веник, отхлебывая кипяток. Парня обуревали странные чувства. С одной стороны, он вроде бы был доволен, что оказался там, куда стремился, но с другой – не было никакой радости от этого факта. Внутри была пустота. Тогда, сразу после ухода деда с бородой, Ему казалось, что Альянс стал ему домом, в котором он будет жить вместе с Илоной. Но теперь, после всех подлостей и несправедливости, его мироощущение изменилось. Веник знал, что теперь Альянс ему не дом и никогда им уже не станет. Шуруп что-то говорил радостно, похлопывал по плечу, но Веник думал о другом. О том, что будет с ним дальше. Куда теперь? «Снова воевать против диаметра? Или опять на шоссе?» Он допил чай, и они вместе с проводником покинули комнату и двинулись по центральному залу римской. Веник не спрашивал, куда они идут. Стало как-то все равно. Он сунул руку в карман и нащупал пистолетик креста, который он положил туда сразу после обыска. «Подарить его шурупу, что ли? Пусть порадуется подумал Веник. «Уже тошнит от этих штучек. Лучше уж мусор возить, чем эти дела». Он вытащил пистолет и повернулся к проводнику. «Слушай», — начал Веник, но тут их догнал какой-то парень и быстро заговорил с остановившимся шурупом. «Я сейчас», — кивнул тот и отошел с парнем в сторону. Веник встал возле колонны, поджидая проводника. Рядом послышался разговор. Показались какие-то люди. Веник мельком глянул на них и остолбенел. Одним из идущих был Корень. Старый знакомец шел, расправив плечи и с очень самодовольным видом. Увидев Веника, тот застыл, словно налетел на невидимую стену. Бывший командир вылупился в изумлении. — Ты? — Корень, — тихо сказал Веник. Многое в душе скопилось к этому мерзавцу, но Веник не знал, что и сказать. «Корень!» — вырвалось у него. «Падла ты этакая!» Веник замолчал, не зная, как продолжить, однако его бывший командир отреагировал странно. «Взять его!» — вдруг крикнул он, указывая пальцем на парня. «Арестуйте!» В парне вскипела ярость. «Меня?» «Меня арестовать?» «Арестуйте!» — заорал бывший командир своим спутникам, которые остолбенело смотрели на них, переводя взгляд с одного на другого. «Это предатель!» От этих слов у парня потемнело в глазах. Веник сжал кулаки и почувствовал в руке пистолет. Не отдавая себе отчета, он вскинул его и дернул спуск. «Раздался выстрел». Еще выстрел. Других выстрелов не последовало. То ли патроны кончились, то ли заклинило. Последнее, что он видел, неестественно согнувшегося и падающего на пол корня. Больше веник ничего не увидел. На него налетели, скрутили, вырвали пистолетик и куда-то повели в согнутом состоянии. Он, кажется, что-то кричал, вырывался. Глаза заволокло пеленой. Когда туман перед глазами рассеялся, веник обнаружил, что сидит на стуле в пустой комнате за большим столом. Руки оказались в металлических браслетах, соединенных цепочкой. На другой стороне стола сидели шуруп и советницы Мира, которые с укором смотрели на парня, очевидно ожидая, что тот скажет. Парень ничего не хотел говорить, и поэтому только вызывающе глядел на них. «Знаешь, Веня», – спокойно сказал Шуруп, – «у тебя есть редкий дар – портить себе жизнь, когда уже все хорошо и все налаживается». Веник наигранно рассмеялся и закивал. Ему вдруг захотелось как-то нагрубить бывшему товарищу и особенно советнице. «Правильно, все так. Надо было мне, дураку, уходить со своими, а я с вами остался». Думал идиот, что я среди друзей, а теперь вон как оказалось. Он потряс скованными руками. «Я не про это», — сказал Шуруп. «Я про другое. Про шоссе, например». «А что про шоссе?» «Когда ты сбежал, я как раз пришел туда, чтобы освободить тебя из-под ареста». «Ну, здрасте», — нагло засмеялся Веник. «Откуда я знал, что вы меня освободить решили? Может быть, вы меня там до сих пор держали бы? Мне ведь никто не сказал». «И на парк культуры я тоже приходил потом, но уже поздно было». Веник молчал. «Ну хорошо, а корень? Он чем тебе не угодил?» Веник набрал воздух в рот, надув щеки, и возмущенно выпустил его. Мельком вспомнив, что так часто делал покойный Фил. «А этот корень рассказал вам, как мы с ним расстались?» «Рассказал. И это не дает тебе права лишать жизни за это». «Нет, ты скажи, что он вам сказал?» Тут впервые подала голос Мира. «Понимаешь, не было у него другого выбора. Надо было спасать людей, выводить их. А я, значит, не человек?» «Не в этом дело. Ну, конечно. Так он сказал, как мы расстались с ним. Сказал, что пришлось тебя оставить там, одного». Веник грустно рассмеялся. «Пойми, Вениамин», — сказала Мира. «Так надо было. Он сделал все, что мог». «Да уж». Веник вкратце рассказал, каким образом они расстались на Тверской. Слушая его, Мира молчала, кусая губы. «Все равно», — сказал Шуруп, — «это не дает тебе права». «А что мне дает?» — взорвался веник. «Вот так взяли, вырубили и бросили одного на другом конце метро. И ничего не объяснили, а просто бросили». «Не ори», — поморщился Шуруп. «Сам не ори. И что мне оставалось делать?» «Вы в курсе, как я шел сюда? Что пережил?» «И как ты шел сюда?» — спросила Мира. Парень вдруг остыл. Кричать и скандалить расхотелось. «Расскажи про свои приключения», — попросил Шуруп, глядя в сторону. «Да какие там приключения? Скука одна». «Так чего же ты его убил? Можно подумать, ты натерпелся там не знаю чего», — сказала Мира. Веник вдруг расхохотался, запрокинув голову. Он смеялся, пока не пошли слезы. Скованными руками он стряхнул их с ресниц. «Вы мира видели, как человеку сносят голову топором?» — мягко спросил Веник. «Раз, и мозги летят во все стороны. А? Или вы видели, как вырезают целую станцию? Представьте себе, живет себе неплохая станция». «Ну, конечно, куда меньше, чем площадь Ильича, но все равно, неплохая такая станция. А потом раз, и всех жителей вырезают, а трупы складывают в ширенгу. «Какие ужасы ты говоришь», — с отвращением сказала девушка. «Ужасы? Это не ужасы. Про ужасы я вам еще расскажу». «Кстати», — перебил его шуруп, — «откуда у тебя это? Ты знаешь, чей это?» Он покрутил в руках пистолетик креста. «Мой это пистолетик, был, а теперь твой, я тебе дарю его». «Это не твой пистолет». Веник развеселился. Он подумал, что эти люди просто идиоты. Вместо того, чтобы серьезно с ним поговорить, они начинают дурака валять. «Хотите шутить? Давайте». «А чей же он?» — спросил Веник. «Одного человека, весьма серьезного. И лучше тебе сказать, где ты его взял». «Я не знаю, про какого человека ты говоришь, но предыдущего его хозяина я убил». «Да, зарезал», — говорил Веник, глядя в глаза Мирья. «Раз и готово. Кстати, он недалеко от станции лежит, в туннеле. Можете проверить, если до него диаметровцы еще не добрались». Шуруп некоторое время смотрел на Веника, а затем, не говоря ни слова, встал и вышел из комнаты. Веник и советница остались наедине. «Зачем ты так говоришь?» — сказала Мира. «Зачем все это? Зачем это вранье?» «Да какое тут вранье?» «Знаешь, я вот смотрю на тебя и вижу, что ты совсем не раскаиваешься». «В чем это?» — удивился Веник. Мира тоже удивленно смотрела на него. «В убийстве корня!» «Ах, это! Знаете, я не хотел убивать его!» «Да, злился, конечно, на этого урода, но убивать...» «А тут увидел и не выдержал. Но если прямо сказать, то вы правы. Я не раскаиваюсь. И знаете что?» «Что? Мне тут недавно встретились люди. Они хотели все метро вырезать. Представляете, станцию за станцией. Зачем ты мне это говоришь? А за тем, что они предлагали мне примкнуть к ним, а я отказался. Мира молчала. И вот теперь я жалею об этом. Надо было остаться с ними. Глядишь, сейчас бы полезным делом занимался. Делал бы мир чище. Вениамин! воскликнула советница. «Ты хоть понимаешь, какой бред ты несешь? Ты понимаешь, что мы вынуждены будем...» Она запнулась. «Если ты не оправдаешься, то мы вынуждены будем...» Девушка замолчала. «Расстреляете, что ли?» «Ха! Так мне плевать!» Веник почувствовал кураж. «Все равно с вами я уже не буду, понимаете? Мне это все уже не надо, эти ваши войнушки с диаметром и прочее». «Тошнит уже. Так что, если решили, расстреливайте с чистой совестью. Я не против, и даже спасибо вам за это скажу». Он ждал, что ответит девушка, но она встала и быстро, не оборачиваясь, покинула комнату. Веник остался один. Не успел он ничего подумать, как к нему вошли двое незнакомых охранников, которые взяли парня под руки и повели из комнаты. Они пошли по коридору, и Веник сообразил, что они идут по главному убежищу, которое он сперва даже и не узнал. Все вокруг было неплохо освещено. На полу не было и следа от мусора и осколков. Правда, некоторые стены хранили рубцы и следы от пуль, но в целом помещения выглядели так, словно в них давно уже жили люди. Они миновали несколько коридоров, преодолели наклонный спуск и оказались в закутке перед решеткой. «Принимай клиента», — сказал один из сопровождающих, скучающему за решеткой охраннику. Вместе с охранником они миновали решетку и оказались в коротком освещенном лампочками коридоре, по обеим сторонам которого находились прозрачные двери и рядом вместо решеток большие и широкие окна от пола до потолка, через которые была видна небольшая камера с низкой кроватью. В коридоре находилось восемь камер, по четыре с каждой стороны. Веников толкнули во вторую слева и закрыли за ним стеклянную дверь, рядом с которой вместо решетки всю стену занимало большое окно, через которое прекрасно было видно коридор и через которое в камеру проникал свет. Парень сел на кровать. Охранники постояли немного рядом с камерой, глядя на пленника через стекло, а затем ушли. Веник лег на лежак, отвернулся к стене и тут же уснул. Парень не помнил, сколько проспал, но когда проснулся, то обнаружил, что он по-прежнему один в камере. Из коридора сквозь стеклянную стену проникал свет, имеющий почему-то зеленоватый оттенок. От нечего делать, Веник некоторое время лежал, тупо глядя в потолок. Когда лежать надоело, он поднялся, подошел к окну и сделал следующее открытие. Напротив располагалась еще одна камера, но Веник не мог видеть, что происходит в ней. Стекло там было черным, таким же, как и стекла других камер на противоположной стороне коридора. Парень удивился. Он хорошо помнил, что когда его сюда вели, все стекла были прозрачными. Немного подумав, он решил, что, вероятно, это особенность стекол. Находясь в камере, нельзя было видеть, что происходит в камере по соседству. Наши предки были мастера до таких штучек, только и подумал он. Походив взад-вперед по комнате, веник снова подошел к окну и начал разглядывать стекло. Быстро он заметил, что оно было довольно толстым и с зеленоватым оттенком. Если приглядеться, в стекле можно было найти изъяны искажения. Также внутри видны очень тонкие вертикальные и горизонтальные бледные нити. Точно такое же стекло было и в двери. Почему-то подумалось, что не зря этим стеклом закрыли тюремную камеру. Возможно, оно было даже непробиваемым. Он по-прежнему занимался разглядыванием стекла, когда по коридору к его камере подошли несколько человек. «Здорово, Вениамин!» — приветствовал его один из них. К удивлению парня, звук свободно проходил через небольшую круглую железку в стеклянные двери. Приглядевшись, Веник узнал в подошедшем знакомого рыжеусого мужика с авиамоторной. Тот приходил навестить его в госпитале на Ильича после возвращения из бандитского плена. Его спутник, молодой еще мужчина, представился Никитой. «А, привет!» – обрадовался мужикам веник. «Вы чего тут, мужики?» Из завязавшейся беседы парень выяснил, это охрана тюрьмы, заступившая сейчас на пост. Болтая с мужиками, Веник немного рассказал о своих приключениях на кольце. «Да уж», — говорил Рыжеусый, выслушав парня, — «не приведи Господь в такое время путешествовать там, хотя сейчас везде опасно». «А вообще», — подал голос Никита, — «если прямо сказать, то этот корень дерьмо человек был. Вы-то не местные, а я кое-что про него знаю». Он до Ильича у нас на свободе много хлопот доставлял, все в вожаки рвался. Потом его сюда перевели, думали, толк с него будет. Потом он здесь как-то проштрафился и совсем взбесился. «Слушайте, а как тут вообще народ к этому отнесся?» — поинтересовался Веник. «Осуждают меня?» «Да, как сказать?» — почесал нос рыжеусый. «Кто поглупее, те осуждают». «А кто знал его, вот как Никита, те скорее рады. Так ведь?» «Это да», — кивнул его напарник. «Чем таких придурков меньше, тем лучше». «А что касается обычного народа», — продолжил Рыжеусый, «то большинству вообще наплевать. Тут не до этого. Сам знаешь, как у нас сейчас дела идут». «Так что тут у вас? Отбили парк культуры?» Мужики хмыкнули и переглянулись. «Куда там?» – глядя в сторону, сказал Никита. «Глядишь, они здесь скоро будут». «Кто они?» «Диаметр, кто же еще?» Из их рассказа удивленный Веник узнал, что, оказывается, последние дни ситуация складывается не в пользу противников Диаметра. Потерей обеих парков дело не ограничилось. Диаметр начал наступление. «Да так удачно!» что всего за сутки быстро занял Октябрьскую и даже центр Аванпоста Добрынинскую. Союзники удержали только Павелецкую, Станции Таганская, Свобода и даже площадь Ильича сейчас оказались забиты беженцами Аванпоста. Еды стало не хватать, участились случаи дезертирства. Еще до этой войны народ от нас бежал только так. «А как все началось, так совсем удержу не стало», — говорили мужики Венику. «И главное, как у нас совет, будь он не ладен, повел себя. Вместо того, чтобы головами подумать, они начали горячку пороть. На днях двоих парней к стенке поставили. А за что, — спрашивается. За то, что не стали стрелять по дезертирам и пропустили их через пост. И что бы ты думал, расстреляли их днем». А уже вечером вся смена, что прикрывала Таганскую от Китай-города, ушла. Вот так-то. «А куда бегут-то?» – спросил Веник. «На диаметр, что ли?» «На диаметр не очень», – сказал Никита. «А вот в другие места еще как. На Третьяковскую, на Пролетарскую. Туда вообще проще простого уйти». «Говорят...» – он понизил голос что мы собираемся даже Волгоградский проспект за каким-то хреном захватить. «Да», — сказал рыжеусый, — «мало хлопот с диаметром, будем насильно еще другие станции присоединять. Я, кстати, был на этом Волгоградском проспекте. Там тогда жили три с половиной бомжа, а туннели дальше, как говорят, завалены, тупик там». По настрою своих охранников Веник видел, что они сильно недовольны своим советом. Парень задумался. Ситуация до странности напоминала ему о пребывании на станции спортивной. Здесь также недовольная стража, и даже еще лучше, относящаяся к нему с сочувствием. Что если попробовать и этих склонить на свою сторону и вместе сделать ноги? Подумав немного... Парень отбросил такие мысли. «Теперь-то куда бежать? Да и зачем? Нигде нормальной жизни нет, и во всем метро ни одного по-настоящему близкого человека. Ведь из близких у него только дед и борода, и где они сейчас?» «Слушайте, мужики», — доверительным голосом спросил Веник, «а что у вас слышно про тоннель? Ну, который здесь?» «Какой еще тоннель?» Не поняли охранники. «Ну, здесь, в этом убежище». Мужики недоуменно переглянулись. «Тут? Нет тут вроде ничего такого. Мы не слышали». «Вот оно что. Совет скрывает от людей нахождение секретного туннеля. Но с какой целью?» Распросив собеседников, Веник выяснил, что некоторые коридоры и некоторые двери в этом убежище охраняются особенно хорошо. Есть двери, возле которых охрана дежурит круглые сутки. «Нет», — разочарованно подумал парень, — «в секретный туннель не проникнуть. Даже если этих мужиков перетянуть на свою сторону, то бесполезно это. Ну, предположим, они поверят ему» и решаться уйти с ним вслед за дедом и бородой. Но как это сделать? Допустим, можно прорваться на тайную станцию, а дальше что? Тот секретный туннель, скорее всего, очень длинный. Насколько хватит у них сил, чтобы идти там без еды, да еще и пешком? Нет, это все глупые мечты. Поговорив немного, мужики ушли нести стражу в караульном помещении рядом. Веник прилег на постель. «Мечты, мечты!» — говорил он себе. «Бесполезно все. Будь что будет». Очень быстро парнем овладела апатия. «Если хотят, пусть расстреливают. Будь что будет», — смирился он. Через несколько часов лежания он увидел в окно силуэт человека, подбежавшего к двери. Это был рыжеусый. Веник поднялся на ноги и подошел к двери. «Ладно, Вениамин, мы сменяемся. Сейчас смена ночная придет. Уходим мы». «Ну, давайте». «Ты это...» — мужик поморщился и вдруг сказал. «Ты сегодня вечером еды не получишь. Говорят, тебя собрались того. Ну, чтобы еду зря не тратить. Ее и так ведь мало». Несмотря на то, что Веник уже смирился с тем, что его казнят, при этих словах он похолодел. Вот оно что. Значит, все-таки решили его в расход пустить. Вот тебе и шуруп, вот тебе и мира, вот тебе и совет. Человеколюбцы, блин. Ну ладно, Вениамин, ты тут крепись. Хорошо, вы тоже это, берегите себя. «И спасибо вам за все!» «Да нам-то за что!» «Прощай!» Рыжиусый быстрым шагом, не оглядываясь, ушел прочь по коридору. Веник снова лег на кровать и неожиданно разрыдался. Похоже, его приключения наконец-то закончились. «А, плевать!» — махнул он рукой. «Будь что будет!» Он повернулся на бок и закрыл глаза. Несмотря на все свои мысли, он не хотел умирать. Почему-то именно теперь, когда смерть оказалась совсем рядом, ему чертовски захотелось жить.